сладострастие наши трапезы сладострастные кулинарочка ты потрясная ты придёшь только скажешь здравствуйте умираю от сладострастия воздух утром дрожит над пряслами в целомудренном сладострастием полосатый арбуз матрасный скоро лопнет от сладострастия и берёзки дрожат за трасою одидасные сладострастия отдавайтесь дабладания заплывайте в любовь не в ластах сладострастия сострадания сострадания сладострастие как подушечка для еголок не от боли кричит от счастья себастьян гениальным сполох христианского сладострастия как своячница доктора Астрова ненавязчиво сладострастно жизнь создание, а цель создания сладострастие, сострадание. Ты написана белым фломастером. Пахнешь сном и зубной пастой. Твоя пятка туз пятой масти. Можно спятить от сладострастия. Как я в жизни пролоботрясничал, выяснял отношение с власти, от нив узгод наших спрячусь страусом в твоё белое сладострастие.